Глава 4. Похищение Теперь осталось только найти какого-нибудь лепрекона, подумал Артемис. Хитрый волшебный народец, бог знает сколько тысячелетий крутится вокруг человека, и все же не существует ни одной фотографии, ни одного видеокадра с этими существами. Даже подделок нет, вот лохновского чудовища сколько угодно, а фотографии с волшебным народцем нет. Общительностью эта раса не отличалась, зато славилась своей хитростью. До сих пор ни одному человеку не удавалось наложить лапу на волшебное золото. Но ведь и книгу заполучить тоже никому не удавалось. А если у вас есть ключ, задача значительно упрощается. Артемис вызвал в свой кабинет дворецкий Джульету. Он стоял за мини-кафедрой и листал книгу. «Существуют определенные ритуалы, через которые должен пройти каждый представитель волшебного народа, чтобы пополнить запасы своей волшебной силы», — сказал Артемис дворецкие и Джульетта кивнули, словно это был самый обыкновенный инструктаж. Артемис перелистал распечатку перевода и нашел нужное место. «Живой источник сил твоих струится из земли, за этот милостивый дар ее благодари. Ты в полнолуние приди туда, где речки поворот, под старым дубом поищи его волшебный плод и закопай потом вдали от места, где нашел, и так вернешь земле свой дар, что из земли пришел». Артемис закрыл книгу. «Понимаете?» дворецкие и Джульетта снова закивали, хотя вид у них был самый озадаченный. Артемис вздохнул. «Волшебный народец связан определенным ритуалом, я бы даже сказал, особым ритуалом, и мы воспользуемся этим, чтобы выследить одного из них». Джульетта, как на уроке, подняла руку, хотя была на добрых четыре года старше Артемиса. «Что?» «Ну, дело в том...» — неуверенно начала она, накручивая на палец прядь светлых волос. Некоторые из местных парней находили эту ее манеру очень привлекательной. «Я насчет волшебного народца». Артемис нахмурился. Это был дурной знак. Выражайся яснее, Жульетта. «Ну, волшебный народец. Всякие там эльфы, гномы. Их же не существует». Дворецкий поморщился. Впрочем, он сам виноват. Так и не собрался посвятить сестру в подробности последней операции. Артемис бросил неодобрительный взгляд в сторону своего слуги. «Значит, Дворецкий тебе ничего не рассказывал?» «Нет, а должен был?» «Да, наверное, он просто испугался, что ты поднимешь его на смех». Дворецкий поежился. Он и в самом деле немного побаивался своей сестры, поскольку Джульетта постоянно подтрунивала над ним. Она единственная могла себе это позволить. Впрочем, другие люди тоже могли себе позволить посмеяться на дворецке, но смеялись они, как правило, последний раз в жизни. Артемис откашлялся. В общем, давайте исходить из того, что волшебный народец действительно существует, и я еще не совсем идиот. Дворецкий слабо кивнул. Джульетта осталась при своем мнении. Очень хорошо. Итак, как я уже говорил, народец обязан совершать особый ритуал. Чтобы восполнить запасы своей волшебной силы, и если, конечно, мой перевод соответствует истине, волшебное существо должно отправиться к древнему дубу, растущему у излученной реки, и подобрать там желудь. Причем это нужно сделать именно в полнолуние. В глазах дворецки загорелся огонек. «Значит, все, что нам остается — это подключиться к погодным спутникам и с их помощью определить координаты нужных нам мест. Я уже это проделал. Хотите верьте, хотите нет, но в нашей стране сохранилось не так уж много древних дубов, то есть деревьев, котором больше ста лет. Прибавим сюда еще одно условие — речную излучину, и получим на выходе ровно 129 мест, за которыми надо установить наблюдение». Дворецкий усмехнулся. Установить наблюдение. Вот теперь хозяин говорит на его языке. — Да, и еще. К прибытию нашего гостя следует хорошенько подготовиться. Продолжил Артемис, вручая Джульете лист бумаги формата А4. — Подвал должен быть переделан. Вот его новый план. Займись этим, Джульетта. И никакой инициативы. Действуй строго по плану. — Хорошо, Арти. Артемис поморщился, впрочем, едва заметно. По каким-то ему самим вполне непонятным причинам, он был почти не против того, чтобы Джульетта называла его уменьшительным именем, придуманным матерью. Дворецкий задумчиво поскреб подбородок. Это не ускользнуло от зорких глаз Артемиса. «Есть вопросы, Дворецкий?» «Да, та целительница из Хошимина». «Понимаю», — кивнул Артемис. «Почему мы ее не похитили?» «Да, сэр». В народном альманахе в манускрипте VII века, найденном в затерянном городе Шамо, написано следующее. «Тот из волшебного народа, кто спиртное вкусил с верхними людьми, то есть с нами, тот умер навеки для братьев своих и сестер. Лично я бы за ту алкоголичку и золотой монеты не дал. не дружище, нам нужна свежая кровь. Все понятно». Дворецкий кивнул. «Хорошо. Далее есть пара-другая вещей, которые пригодятся нам для увеселительных прогулок под луной». Дворецкий пробежал список глазами. «Базовое полевое снаряжение, все в общем понятно, разве что темные очки». — Ночью? — Артемис улыбнулся. Для пущего эффекта ему сейчас не хватало только вампирских клыков, торчащих из-под верхней губы. — Да, Дворецкий, темные очки. Ты мне доверяешь? Дворецкий доверял своему хозяину. Всегда и во всем. Включив обогрев костюма, Элфи поднялась на высоту в четыре тысячи метров. Со стрекозой о таком полете можно было только мечтать. На датчике аккумулятора «Калибри» светились четыре красные полоски. Более чем достаточно для перелета через материковую часть Европы и над Британскими островами. Хотя согласно правилам нужно было лететь по возможности над водой, Элфи не удержалась от соблазна сбить по пути снежную шапку с самой вершины Альп. Костюм надежно защищал от погодных напастей, и все равно холод пробирал до самых костей. Луна, висящая совсем рядом, выглядела огромным блином, на ее поверхности легко различались кратеры. Идеальный круг. Волшебная полная луна. У службы иммиграции, наверное, полным-полно работы. Тысячи гонимых ностальгии эльфов, гномов, спрайтов и прочих неудержимо рвутся на поверхность. Большинство из них сюда попадут и, конечно, устроят грандиозную гулянку. Мантия земли буквально источена нелегальными шахтами, а повсюду полицейских не расставишь. Элфи добралась вдоль итальянского побережья до Монако и оттуда перевалила через Альпы во Францию. Она любила летать, да и кто из волшебного народца не любил. Если верить книги, волшебные существа когда-то имели крылья, но эволюция лишила их этой радости. Всех, кроме спрайтов. Согласно одной из теорий, волшебный народец ввел свое происхождение от летающих динозавров, возможно, от птеродактилей. В строении верхней части их скелетов было много общего. Этой же теорией объяснялось наличие крохотных костяных наростов на лопатках. Они завернут либо по пути в парижский Диснейленд, вдруг задумалась Элфи. Некоторое время назад Легион внедрил туда несколько своих оперативников, которых с удовольствием приняли в аттракционе под названием «Белоснежка и семь гномов». Диснейленд – одно из немногих мест на Земле, где волшебные существа могли быть на виду и вместе с тем оставаться незамеченными. Но если какой-нибудь случайный турист ее сфотографирует, а потом с дуру выложит снимок в интернет, тогда она уж точно лишится своего значка. Элфи вздохнула и пролетела над вспышками разноцветных фейерверков, не снижая высоты. Оказавшись над ломаншем, маншем Элфи спустилась почти к самой воде и заскользила над белыми барашками волн. А затем она позвала дельфинов, и те поднялись к поверхности и понесли следом, выпрыгивая из воды, чтобы не отстать от нее. Даже на дельфинах человек оставил свои следы. Воды морей были отравлены. Серая дельфинья кожа пошла белыми пятнами, у некоторых дельфинов на спинах винднелись алые язвы. И хотя лицо Элфи улыбалось, сердце ее разрывалось от боли. Вершки должны за многое ответить. Наконец впереди замаячил берег. Древняя страна. Эйри — земля, где началось время. Самое волшебное место на планете. Именно здесь десять тысяч лет назад древняя божественная раса Донаны, сражались с демоническими фоморами. Именно здесь Доннаны своим волшебством проложили знаменитую дорогу великанов. Именно здесь стоял Леофайл, камень в центре вселенной, Тут короновали всех правителей волшебного народца, тут же короновали человека по имени Ард Ри. И, к сожалению, именно здесь верхние люди восприимчивы всего к волшебству. Поэтому оказавшимся в этой стране волшебным созданием следует проявлять особую осторожность, чтобы не попасться человеку на глазах. Хорошо еще, что все на планете считают ирландцев полными психами. Кстати сказать, сами ирландцы не прилагают ни капли усилий, чтобы опровергнуть эту теорию, наоборот, до сих пор верят всем бабушкиным сказкам. К примеру, все ирландцы с чего-то вбили себя в башку, будто бы каждое волшебное создание все всенепременнейше таскает с собой горшок золотом. Да, действительно, у легиона имелся некий фонд для выкупа своих служащих. Работа полицейских связана с большим риском, но еще ни один человек не получил оттуда ни грамма золота. Это, однако, не мешает чуть ли не всему поголовному населению Ирландии праздно шататься вокруг радуг в надежде на выигрыш волшебной лотереи. Впрочем, нельзя не признать, если волшебный народец и ощущал свое родство с какой-либо людской нацией, то разве что с ирландцами. Возможно, причиной тому была знаменитая ирландская эксцентричность, а может, вечная склонность ирландцев к бахвальству. В общем, как гласит другая теория происхождения эльфов, спрайтов, гномов, пикси и прочих необычных существ, если волшебный народец действительно связан с людьми какими-то родственными узами, то корни этого родства следует искать на изумрудном острове, то бишь в Ирландии. Элфи вызвала на пеленгаторе изображение карты и запустила поиск участков с активным волшебным полем. Разумеется, наилучшим вариантом была Тара, что неподалеку от Файл. Но в такую ночь все приверженцы древних традиций, имеющих пропуск на поверхность, соберутся там и будут водить хороводы вокруг этого священного места, так что туда лучше не соваться. Однако Эльфы повезло. Неподалеку обнаружился еще один удобный участок, прямо на юго-восточном побережье. До этого местечка было нетрудно добраться по воздуху, но не по земле, поэтому люди там появлялись очень редко. Элфе сбавила ход и спустилась на высоту 80 метров. Скользнув над ощетинившимися иголками хвойным лесом, она вскоре вылетела на залитый лунным светом луг, который пересекала серебряная нитка реки. Там, на лугу, рядом с излучиной, раскинув величественные ветви, гордо высился одинокий дуб. Проверив пеленгатором окрестности на предмет каких-либо признаков жизни и решив, что корова, пасущаяся через два поля от луга, не представляет ровным счетом никакой угрозы, Элфи выключила двигатели и ловко спланировала к подножию дерева. Четыре месяца засад. Даже Дворецкий, профессионал до мозга костей, начал побаиваться долгих сырых ночей и больно жалящих насекомых. К счастью, не на каждую ночь выпадает полнолуние. Все засады, как и две капли воды, походили друг на друга. Артемис и Дворецкий сидели, скорчившись в своей защищенной фольгой палатке и хранили гробовое молчание. Дворецкий то и дело проверял аппаратуру, тогда как Артемис не мигающими глазами смотрел в окуляр перископа. Замкнутое пространство и буквально оглушающая тишина. Дворецкий страшно хотел засвистеть какой-нибудь мотивчик, поболтать о чем-нибудь, о чем угодно, лишь бы нарушить это жуткое молчание. Но Артемис был абсолютно сосредоточен. Никаких разговоров, ничего отвлекающего внимания. Дело есть дело. Эту засаду они устроили на юго-восточном побережье, в самом труднодоступном месте. Дворецкий пришлось трижды сбегать к джипу, чтобы перетащить все оборудование через два поля, одно болото и один ручей. Его ботинки и брюки были испорчены раз и навсегда. А сейчас Дворецкий сидел в палатке и с мрачным удовлетворением ощущал, как болотная вода, вылившаяся из ботинок, потихоньку подползает к его заду. Артемис каким-то чудом ухитрился остаться безукоризненно чистым. Конструкция палатки была крайне хитроумной, и к фаулум уже поступили несколько предложений в основном от представителей всяческих военных ведомств, о запуске изобретений в промышленное производство. Но Артемис решил продать патент международной компании по выпуску спорттоваров. Палатка была сделана из эластичной полимерной фольги, закрепленной на стекловолоконном каркасе, с множеством шарнирных креплений. Фольга, аналогичная той, которую использует НАСА, удерживала тепло внутри и в то же время предохраняла закамуфлированную внешнюю поверхность от перегрева. Таким образом... Те животные, которые обычно очень чутко реагировали на источники тепла, спокойно паслись рядом с палаткой. Шарнирные крепления позволяли оболочке переливаться, подобно жидкости, и заполнять любое углубление, в которую конструкцию помещали. Оперативно воздвигаемое укрытие и одновременно наблюдательный пункт. Опускаешь сумку из велкроида в яму, дергаешь за шнур и все готово. Но даже самые хитроумные изобретения на свете не могли рассеять царившую в палатке беспокойную атмосферу. Что-то тревожило Артемиса, это было понятно по паутине преждевременных морщинок, собравшихся в уголках его темно синих глаз. После нескольких ночей, не принесших никаких результатов, Дворецкий набрался мужества и все таки заговорил. — Артемис, сэр, — неуверенно начал он, — я, конечно, понимаю, это не мое дело, но я чувствую, что-то идет не так, и если я хоть чем-то могу помочь… Несколько долгих секунд Артемис молчал. Лицо его вдруг стало очень похоже на лицо маленького мальчика, того самого мальчика, которым Артемис никогда не был. «Дело в моей матери дворецке», — наконец сказал он, — «я все спрашиваю себя, неужели она никогда…» И в этот самый миг вспыхнула красная лампочка, сигнализирующая о том, что к палатке приближается живое существо. Элфи повесила крылья на ветку дуба, стащила с головы шлем, чтобы уши немного подышали. Уши эльфов требуют особого ухода и бережного обращения. Каких-нибудь несколько часов в шлеме и кожа начинает шелушиться. эльфи осторожно помассировала острые кончики, кожа сохраняла упругость. Это все потому, что Элфи каждый день увлажняла свои ушки, не то что некоторые из эльфов-лепреконов. Когда они снимали шлемы, можно было подумать, что начался снегопад. эльфи минутку постояла, любуясь пейзажем. Что ни говори, о Ирландии живописнейшая страна. Даже вершки не смогли уничтожить до конца всю ее прелесть. Во всяком случае, пока. Но дайте им еще пару столетий. Река мягко извивалась серебристой змейкой, вода с журчанием струилась по каменистому дну. Над головой важно покряхтывал дуб, скрипели на свежем ветерке ветви. Ну, за дело. Красотами природы можно хоть всю ночь любоваться, но сначала следует отыскать желудь. Желудь. Элфи нагнулась к земле, разгребла сухие листья и сучья, покрывавшие глинистую почву. Пальцы ее нащупали гладкое тельце желуди. Вот и все, подумала она, самое трудное позади. Осталось лишь посадить желудь где-нибудь в другом месте, да где угодно, и волшебная сила снова вернется к ней. Дворецкий проверил портативный радар и немного убавил мощность, чтобы прибор случайно не выдал их местонахождение. Красный луч бежал по экрану медленно, мучительно медленно, и вдруг. Вспышка. У дерева стояла фигура, слишком маленькая для взрослого человека, но не ребенок, судя по пропорциям тела. Дворецкий поднял большие пальцы вверх, подавая Артемису знак. Кажется, все сходится. Артемис кивнул и опустил на глаза темные очки с зеркальными стеклами. Дворецкий последовал примеру хозяина, после чего взял ружье, стреляющее дротиками соснотворным, и прикрепил на ствол специальный оптический прицел, предназначенный для охоты при свете звезд. Кстати сказать, ружье это было не совсем обычным. Его изготовили по заказу одного охотника за слоновыми бивнями, отправившегося на промысел в Кению, и обладала она дальностью и скорострельностью автомата Калашникова. Это уникальное оружие Дворецкий приобрел почти даром у некого правительственного чиновника, по приказу которого и казнили неудачливого браконьера. Бесшумные, словно тени, хозяин и слуга выползли в ночь. Стоящее перед ними существо сняло с плеч какое-то устройство, потом стащило с головы шлем. В лунном свете мелькнули очень странные, заостренные кверху уши. Дворецкий дважды обмотал ремень ружья вокруг запястья и приник щекой к ложу. Загорелся огонек прицела, прямо посреди спины существа появилась красная точка. Артемис кивнул, а Дворецкий нажал на курок. И хотя вероятность такого исхода была один к миллиону, именно в этот момент. Существо вдруг наклонилось. Блеснув яркой искоркой в свете звезд, что-то просвистело прямо над головой Элфи. В нее кто-то стрелял. Элфи тут же свернулась в клубок, чтобы свести вероятность попадания к минимуму, и, выхватив пистолет, быстро перекатилась в тень дубы. Ее мозг лихорадочно перебирал варианты. Кто мог в нее стрелять? И главное, почему? Однако рядом с деревом ее уже поджидали. Кто-то размерами примерно с гору но значительно подвижнее. «Миленький пугач!» — ухмыльнулась гора и стиснула оружие Элфи в кулаке величиной с приличную репу. Хорошо, что буквально за секунду до этого Элфи удалось убрать пальцы, иначе они переломились бы, словно хрупкие макароны. «Полагаю, без сопротивления вы сдаваться не собираетесь», — услышала она за спиной чей-то холодный голос. Элфи обернулась и тут же встала в боевую стойку. «Да-да, я понял». Мелодраматично вздохнул обладатель голоса. «Мальчик». Элфи сделала самое храброе лицо, на какое только была способна. «Не приближайся, человек! Ты даже не подозреваешь, с кем имеешь дело!» Мальчик весело рассмеялся. «Среди волшебного народца все-таки такие — поинтересовался он. «Что? Откуда ему известно, что она из волшебного народца?» «Знай, ты, земляной червяк, я владею волшебной силой и с легкостью превращу тебя и твою гориллу в свиной помет!» Мальчик шагнул вперед. «Смело сказано, мисс, и тем не менее это ложь. Если бы вы действительно обладали волшебной силой, как пытаетесь уверять, то давно уже пустили бы ее вход. У меня на сей счет другая гипотеза. Лично я подозреваю, что вы слишком долго откладывали ритуал и явились сюда как раз за тем, чтобы пополнить запасы этой самой силы». Элфи была потрясена до глубины души. Перед ней стоял человек и небрежно рассуждал о священных тайнах ее народа. Это полный провал, катастрофа, конец мирной жизни, длившейся уже столько поколений. Люди прознали существование волшебного народца и новая война между видами неизбежна. Когда она начнется, это лишь вопрос времени. Нужно срочно что-то предпринять, а в арсенале Элфи осталось только одно оружие. Гипнотические чары являются самой низшей формой магии. Волшебной силы тут требуется совсем чуть. Даже кое-кто из вершков владеет этим видом чар. И уж, конечно, любой представитель волшебного народца, даже практически лишенный волшебной силы, способен полностью парализовать человеческую волю. Элфи собралась с последними каплями магии. «Человек!» – нараспев промолвила она, и в голосе ее неожиданно звучали басовитые нотки. «Твоя воля в моей власти!» Артемис улыбнулся, надежно защищенный зеркальными линзами очков. — Сомневаюсь, — ответил он и коротко кивнул. Элфи почувствовала, как маленький шприц пронзил сверхпрочный материал ее костюма и впрыснул ей в плечо приличную дозу курары пополам с транквилизатором на основе хлорида сукцинилхолина. Окружающий мир немедленно рассыпался на множество радужных пузырьков. Элфи еще пыталась сопротивляться, но силы быстро покинули ее. А в голове тем временем прыгала и плясала одна единственная мысль — откуда? Откуда они узнали? Элфи погружалась в забытье, а мысль все вертелась и вертелась, словно на карусели. Откуда они узнали? Откуда они узнали? Откуда они? В глазах маленького создания отразилась боль, и на мгновение Артемиса охватилась жалость. Женщина. Этого он никак не ожидал. Женщина такая же, как Джульетта как мама». Но краткое мгновение пролетело, и он снова взял себя в руки. «Хороший выстрел», похвалил Артемис, наклоняясь, чтобы повнимательнее рассмотреть пленницу. «Точно, девушка. И к тому же прихорошенькая. Вот только остроухая». «Сэр?» «Что?» Дворецкий показал наваляющийся неподалеку шлем, из макушки которого исходило странное жужжание. Артемис поднял устройство за ремешки и оглядел со всех сторон, отыскивая источник звука. «А, вот оно!» Он осторожно вынул из паза миниатюрную видеокамеру, стараясь не попасть в поле зрения объектива. «Технические достижения волшебного народца! Очень впечатляет!» Пробормотал он, вытаскивая батарейку. Камера тихонько взвыла и выключилась. «Если не ошибаюсь, это ядерный мини-реактор. Нам не следует недооценивать противников». Дворецкий кивнул и сунул пленницу в свою огромную спортивную сумку — еще один груз, который придется перетащить через два поля, одно болото и один ручей.